ЗАКЛЮЧЕНИЕ БИБЛИЯ И ВЕРА В предисловии к Библии короля Якова переводчики выразили то вдохновение, которое на протяжении двух тысячелетий чувствовали неисчислимо многие, читая библейские строки. Это не только доспех, но и целый арсенал оружия, и для нападения, и для защиты, посредством коего можем мы спастись и обратить врага в бегство. Это не трава, но древо, или скорее целый райский сад древ жизни, каждый месяц приносящий плод свой, и плод сей, вследствие того, предназначен в пищу, а листья – во врачевание. Это не горшок с манной и не глиняный кувшин с елеем, кои были лишь воспоминания или для одной или нескольких трапез, но обильно пролившийся хлеб небесный, коего достанет целому воинству, сколь угодно великому, и некоторым образом целый погреб, полный сосудов с елеем, посредством коего возмогут утолиться все нужды наши – и выплачены будут все долги наши. Если же выразить все кратким словом, то это целая кладовая с цельбоносной пищей против заплесневелых обычаев. Врачебница, как именует Святой Василий, с лекарствами, оберегающими от пропитанных гибельным ядом ересей, пандек благотворных законов против мятежных духов, сокровищница с величайшими драгоценностями против скудных начатков в познании, и, наконец, источник чистейшей воды, текущей в жизнь вечную. Томас Кранмер примерно также описывал Библию как источник и колодец правды. Таким читателям, как иудеям, так и христианам, любое обращение к Библии приносит восторг и радость, питает их веру и помогает им во времена бед. Впрочем, есть и другие, кому Библия отчасти, а то и полностью, кажется темной и неинтересной. Бога, о котором повествует еврейская Библия, они отвергают как сурового и непреклонного тирана, а новозаветная весть о спасении через Иисуса Христа представляется им сектантской и тягостной. Новый атеизм, как мы отмечали в начале книги, решительно отказывается признавать Библию хоть чем-то кроме монументального собрания литературных произведений. Так что же, выходит, если взгляды на Библию столь противоречивы, то можно сформулировать какую угодно идею о ее статусе и авторитете и защищать эту идею на разумных основаниях. Как у иудеев, так и у христиан уже вошло в обычай иметь целый спектр отношений к Библии. С одной границы этого спектра – либеральное отсутствие интереса или даже враждебность к библейским текстам, как к источникам, представляющим иудейскую или христианскую религию в прошлом, но ныне устаревшим. Это не так далеко отстоит от того, как отвергают Библию новые атеисты. При таком подходе акцент делается на том, сколь жестокие некоторые части Ветхого Завета – скажем, книга Иисуса Новина, а весть о спасении, предназначенном лишь для верующих, о чем говорят те или иные места Нового Завета, считается ограниченной и непривлекательной. Публично доступных деклараций, в которых выражена суть этой позиции, немного, но в некоторых церквях и синагогах к Библии на самом деле относятся без особого почтения. Ее надлежит читать на общих богослужениях, ибо таков обычай, но она не оказывает особого влияния на то, во что верят люди, и это в значительной мере проистекает из светских единых воззрений. На другом конце спектра фундаментализм, сторонники которого полагают, что в священном писании нет ничего, кроме правды, и во всем, во что верят христиане, а равно также во всем, что они совершают, им надлежит руководствоваться исключительно библейскими предписаниями. В иудейской религии фундаментализма такого рода почти нет поскольку ни в одной ветви иудаизма не принято считать авторитетной одну лишь только Библию. Мы уже встречались с проявлениями обеих крайних позиций, когда изучали историю Библии. По большей части и христиане, и иудеи, и почти все интересные положения обоих вероучений пребывают где-то между двух этих крайностей. В большинстве своем сторонники обеих вер признают, что Библия, с одной стороны, важный элемент их религий, И ее нельзя просто так списать со счетов, а с другой понимают, что это не окончательный свод того, во что надлежит верить, и тем самым связь Библии с вероучением, признающим ее авторитет, вернее сказать с вероучениями, непременно оказывается сложнее, нежели полагают фундаменталисты. В этой главе, завершающей мою книгу, я коснусь ряда проблем, связанных со взаимным отношением Библии и веры. В первую очередь я уделю внимание христианству, но также попытаюсь отметить сходство и различия обеих вер там, где они будут ясно заметны. Как и на всем протяжении книги, я не исхожу из того, что мои слушатели непременно религиозны, но просто предполагаю, что они сочтут мои размышления о месте Библии в религиозной вере, достойными их внимания. Вера и Библия. Стоит взглянуть за пределы фундаментализма, и мы увидим, что верование и обычаи христиан и иудеев – не в точности совпадают со священными текстами, к которым обращаются сторонники обеих вер. В общих чертах Библию можно назвать творением иудеев и христиан, и именно поэтому она и для тех, и для других является священной книгой, хотя, конечно же, эта причина далеко не единственная. Но если коснуться деталей, мы увидим, что на самом деле религии соответствуют священным текстам не во всем. На основе одной лишь Библии никто бы не мог и представить, что христианская церковь или иудаизм станут именно такими, какими стали в наши дни, и равно так же никто бы не смог воссоздать Библию, если бы начал делать это, исходя лишь из современной религии, как христианской, так и иудейской. Церковь причислила оба завета, ветхий и новый, к своему канону в качестве официальных документов, отразивших систему вероучений, которая отличалась от того, о чем свидетельствовали сами тексты, Причем где-то она отличалась не столь заметно, где-то весьма заметно, а понималась при этом так, словно никаких различий и не было. И из этого проистекает немало проблем. Несложно показать, как показал это, скажем, Геза Вермиш, что Иисус на страницах Нового Завета предстает перед нами вовсе неявным воплощением второго лица Пресвятой Троицы. В подобном описании отражено то, как Иисуса представляли позже, и аргумент, по которому он несомненно является именно вторым лицом Троицы требует долгой цепочки рассуждений, выходящей за пределы сферы библейской мысли. Одна лишь Библия не в состоянии поддержать полноценную веру в Троицу, хотя и нельзя сказать, будто библейский текст с этой верой несовместим. И в иудаизме, и в христианстве придерживаются таких убеждений, которые, как можно показать, присутствуют в Библии по крайней мере в незавершенном виде. Скажем, это вера в то, что есть лишь один Бог, Создатель всего. Это основополагающий элемент веры и христиан, и иудеев, и Библия его, безусловно, подтверждает. Но даже здесь есть скрытые предпосылки, на фоне которых эта библейская вера обретала смысл. Мир со множеством богов с самой разной нравственной репутацией не совпадают с религиями в их поздней классической форме. И из библейского текста просто не вывести современное иудейское или христианское единобожие, в их основе столетия философских размышлений в обеих религиях. Равно также, если мы коснемся вопроса о родах священства в церкви, Новый Завет покажет нам, что даже в самых ранних церквях не царила анархия. Они так или иначе управлялись. Впрочем, нет никакой возможности примирить это свидетельство о различных родах служения, характерных для ранних дней христианства, с более поздней моделью, в которой уже присутствовали епископы, священники и диаконы. Считать иначе значит вовлекаться в ту или иную форму церковной мифологии. Если настаивать на апостольских корнях такой системы иерархии священства, то мы вступим в противоречие с разумным подходом к Библии. Точно так же можно в каком-то смысле, хоть и весьма туманным, возвести к священному писанию папства, имея в виду знаменитый текст «Ты, Петр, и на семь камней я создам церковь мою» Евангелие от Матфея, глава 16, стих 18, но ни одна из его трактовок не предсказала бы ни тот институт, которым оно оказалось с течением столетий не тот авторитет, которым оно обладает в глазах верующих. В этой аудиокниге я не раз говорил на тему церковной иерархии и управления в церкви, но не потому, что этот вопрос кажется мне столь важным в теории, а того, что именно он по большей части отделяет церкви друг от друга и тем самым обретает огромное значение в реальной жизни. Библейские жанры Сложность в применении Библии в рамках иудейских и христианских сообществ выходит за пределы простого несовпадения между религией и библейским текстом. Одна из проблем разнообразие библейских жанров, многие из которых не слишком-то подходят в качестве основы для доктрины или этики. Например, и с повествовательными текстами, из поэзии, подобной псалмам, возникает серьезный вопрос, как они могут служить частью авторитетной религиозной книги, в целом не давая ни постановлений, ни советов. Рассказы повествуют об истории Израиля или об Иисусе и о ранней церкви, а псалмы восхваляют Бога или размышляют о человеческой жизни без всяких претензий на догматичность. В иудаизме возобладала такая линия. Все священные книги стали восприниматься как в сущности своей Тора. Не только к пятикнижию, но и ко всем книгам библейского канона, надлежало обращаться для того, чтобы научить людей вести свою жизнь, как подобает правоверным иудеям, да и неевреи могли почерпнуть из этих книг некую мудрость. Внимание прежде всего уделялось соблюдению религиозных обычаев, и этой модели уподоблялись даже пророчества и псалмопения. В христианстве на первый план по традиции выходил пророческий правический характер еврейской Библии, ее расценивали как свидетельство о грядущем Христе. В этом свете воспринимались даже пятикнижие, учительные книги и псалмы, а Давид и Соломон, которым соответственно приписывали авторство псалтири и учительных книг, по существу считались пророками. Внимание уделяли тому, как Библия предсказывает пришествие Христа через Ветхий Завет и как объясняет его в Новом Завете. Ни в том, ни в другом случае не забывали и о других аспектах Библии, иудеи проявляли интерес к пророчествам, а христиане к закону и этическим учениям. Но главный акцент делался, соответственно, на Торе и на пророчествах. Я особо подчеркнул великое разнообразие библейских жанров, которое, как мне кажется, должно нам воспрепятствовать, если мы решим уделить внимание лишь одному из них и пренебречь другими. В случае с еврейской Библией это означает вот что. Нам предстоит понять, как именно в книгах отражены многие различные аспекты жизни и занятий в Древнем Израиле, которая перестает быть плоской картинкой и обретает объем. В случае с Новым Заветом разнообразие жанров указывает нам на то, что Евангелие, Деяние, Послание и Книга Откровения укоренены в истории, проявляет разницу учений, изложенных в том или ином послании Павла или в изречениях Иисуса, а также свидетельствует о великих событиях, на которых основан Новый Завет, представляя их в форме повествований. Эти разные жанры нельзя сводить к примерам литературы одного и того же рода, они остаются ясно отличимыми друг от друга. Различив жанр, мы понимаем, чего ожидать от тех сведений, которые мы надеемся почерпнуть из каждой книги. Псалмы не устанавливают законов, а притчи не делают точных предсказаний. Евангельские повествования о страстях Христовых не предписывают доктрин, а послания Павла, возникшие в ответ на те или иные проблемы ранней церкви, Не утверждают правил на все времена. И, возможно, чуткость к этим жанровым различиям – это важнейшее последствие принятия критического отношения к Библии, и оно становится условием того, что мы рассчитываем получить от прочтения библейского текста. Псевдонимные произведения. Еще одна проблема – это присутствие книг, приписываемых кому-либо помимо их реального автора, и связанные с этим вопросы об их авторитетности. В Ветхом Завете эта проблема, по большей части, не так велика. Можно сказать, что псалмы приписаны Давиду как некоему древнему благотворителю псалмопения, а не в качестве сознательного и тем самым неверного притязания на авторство. Многих больше тревожит книга Даниила, поскольку сама она притязает на то, что создана в период Вавилонского пленения, VI век до нашей эры, но при этом все ученые полагают, что на самом деле ее написали во II веке до нашей эры в дни гонений при Антиохе 4 Эпифане. Но в Новом Завете эта проблема стоит очень остро, если мы правы, предполагая, что послания Иакова, Иоанна и Петра, а также несколько из тех, что приписаны Павлу, на самом деле написаны под псевдонимом. Это подрывает их авторитет, поскольку в таких посланиях по крайней мере одно притязание, на имя автора, уже ложно. Как уже отмечалось, этот подводный камень можно обойти если кому-то хочется утверждать, что даже послания, написанные под псевдонимом, могут обладать авторитетом. Один распространенный подход строился на признании того, что в те времена, когда были написаны эти письма, в ходу были совершенно иные литературные обычаи, нежели у нас, и против ложных притязаний на авторство никто особо не возражал, да они никого и не волновали. Но в любом случае, для приверженцев идеи о непогрешимой истинности Библии это явно проблема как правило, те, кто желает поддержать невероятно возвышенную доктрину об авторитетности священных текстов, издавна отрицали, что эти произведения написаны под псевдонимом, но иногда это требует разного рода изворотливости в аргументах, и это подрывает уверенность в выводах. Например, в случае с пасторскими посланиями, первое и второе послание к Тимофею и послание к Титу. Кажется не слишком разумным предполагать, что Павел, уже очевидно достигший преклонных лет, вдруг изменил свой греческий стиль лишь ради того, чтобы написать эти тексты, столь иные в сравнении с другими его важными посланиями, а кто хочет отстаивать их подлинность, тому и объяснять, почему именно это произошло. Мы уже видели, что авторитет новозаветных книг принимался церковью постепенно и при этом почти без каких-либо официальных заявлений. Когда начали появляться документы, в которых перечислены книги канона, В них, как правило, утверждалось то, что уже и так было ясно большинству христиан. Новозаветные книги, вопреки мнению, которое слышится очень часто, не выбирались из более обширного свода, а обретали свой авторитет без особых противоречий. Что же до книг, не вошедших в канон, то почти все из них появились гораздо позже принятых и никогда не использовались широко. Есть в лучшем случае несколько книг, которые могли оказаться в каноне, но не были к нему причислены. Таковы, например, «Пастырь Ерма» и Послание Варнавы», которые присутствуют в некоторых очень древних манускриптах Нового Завета, таких как Синайский кодекс. Идея, согласно которой эти произведения не считались апостольскими, именно так Мураториев канон отвергает пастырь Ерма, допускала, что апостольскими были другие книги, те, которые вошли в наш Новый Завет и находятся в нем сейчас. Но на самом деле в то время об этом никто не знал, Это заключение сделано уже на основе их общепринятого статуса. Произведения, написанные под псевдонимом в еврейской Библии, представляют проблему для иудея-ортодокса, по крайней мере в том случае, если затрагивают пятикнижие. Предположение, согласно которому Тору не писал Моисей, подразумевает, что Тора не снизошла с небес, а это ересь. На самом деле, как ни парадоксально, текст пятикнижия никоим образом не приписывает Моисею авторство и даже не намекает на это, в отличие от Псалтири, где Давиду приписаны, по крайней мере, некоторые псалмы, а также книги притчи и книги Екклесиаста, Кахилет, автором которых по традиции считают Соломона. Но обвинение в том, будто в еврейской Библии присутствуют псевдонимные произведения. Иудеи, ортодоксы, как правило, считают антиеврейским, возможно, даже антисемитским очернением Библии и измышлением христианских библиистов. спинозу от которого, в общем-то, и пошла большая часть таких аргументов, Иудеи считают отступником. С другой стороны, сторонники реформированного и либерального иудаизма склонны спокойнее воспринимать мысль о приписывании авторства в Библии. Иудеи ортодоксы жаловались на британское движение иудейских традиционалистов, так называемых Массартим, и на его основателя Раби Луиса Джейкобса, годы жизни 1920-2006, в том числе и за то, что он практикует иудаизм в ортодоксальной форме, приветствует библейскую критику и тем самым отрицает, будто не зашла с небес, как верят в то ревнителей иудейских традиций. Два Завета. Как уже отмечалось, взаимосвязь двух Заветов ставит перед христианами замысловатые вопросы. Ветхий Завет подтверждается, но Новый Завет добавляет к нему такие элементы, которые меняют смысл ветхозаветных текстов в глазах читателей-христиан. Это часть более широкого вопроса о взаимосвязи того, во что верят христиане, с тем, во что верили иудеи до рождения Иисуса. Христианство в самой своей основе диалектично, в нем непрестанно царит конфликт между Старым и Новым, и символом этого конфликта, а также его ясным примером, становится связь христианской религии с Библией. Эта диалектика особенно остро проявляется в мышлении лютеран и в иных христианских кругах, попавших под влияние лютера, В отличие от Кальвина и Цвингли, Лютер усматривал резкое различие между законом и евангельской вестью, и эту разницу олицетворял контраст между двумя заветами, ветхим и новым. Если слишком усилить акцент на этом контрасте, то нам грозит переход к маркианитству, в котором часто подозревают лютеран, но если преуменьшить его важность, мы можем прийти к законническому христианству, в котором новый завет, как и ветхий, будет восприниматься просто как хранилище законов, подлежащих к исполнению. В этом порой равно так же несправедливо подозревают и католиков, и кальвинистов. Удержать баланс невероятно сложно. Христианство притязает на то, что оно неразрывно связано с иудаизмом, исповедуемым до Иисуса, поклоняется тому же Богу, что и иудеи, и чтит еврейскую Библию, но кроме того, оно соприкасается с чем-то новым, с чем-то ранее неведомым, с чем-то, что явлено в мир людей, тем же Богом Израилевым. Таким образом, отношение Ветхого Завета к новому, лежит в самом сердце христианского богословия, но это не ясная доктрина, а скорее загадка, парадокс. Порой христиане говорят о ней такие вещи, которые кажутся непримиримыми, и порой они, вероятно, оказываются такими на самом деле. Христианские символы веры гласят, что Бог глагол через пророков, и так подтверждается то, что Новый Завет по-прежнему важен, и все же в этих же символах акцент сделан на центральности Иисуса Христа как единственного Сына Божьего, и это явно выходит за пределы всего, о чем говорили пророки. История того, как христиане использовали Ветхий Завет, это история попыток заставить текст говорить то, чего он не говорит, согласовать его с новыми идеями Нового Завета и последующего учения Церкви, и совершались эти попытки с различной степенью мастерства. Никакое простое или недвусмысленное утверждение Ветхого Завета не воздает должное этому парадоксу. Кроме того, мы отмечали и противоречие или парадокс в отношении христиан к Ветхому и Новому. Оно выражалось в том, что христианское откровение, явленное во Христе, изначально мыслилось как значимое именно в своей новизне, по контрасту с тем, что знал Израиль прежде, но вскоре это откровение стало традицией и его начали почитать уже потому, что оно требовало такой почтительности. Конечно же, такое встречается и в иных сферах, но особенно в религии где новые движения сперва впечатляют своей новизной, но потом к ним обращаются уже потому, что они давние, а их позиции прочны. Стоит лишь вспомнить, скажем, движение францисканцев, волнительную новую форму, которая позже, в последующих поколениях, превратилась в традицию. На то, как соотносятся Ветхий и Новый Заветы в мышлении христиан, влияет и эта динамика. Тот же Маркион настолько проникся новизной христианских произведений, особенно посланий Павла, что просто упразднил Ветхий Завет и в глазах своих последователей лишил ветхозаветные тексты любого авторитета, в то время как другие пасторы делали акцент на неразрывной связи двух сводов мыслей и писаний. Вдохновение. В этой аудиокниге я не стал подробно останавливаться на вопросе богодухновенности Библии. а Отчасти я решил поступить так потому, что прежде всего стремился объяснить, как возникла Библия, как ее понимали на протяжении веков, и как мы можем воспринимать ее элементы сегодня. А кроме того, есть и другая причина. Богодухновенный язык в самой Библии встречается гораздо реже, чем это предполагают. В еврейской Библии порой говорится, что Бог вдохновлял тех или иных людей, в особенности пророков, и в том числе Моисея, но к самим книгам это не относится. Пятикнижие ни разу не притязает на то, будто еврейская Библия была вдохновлена Богом, как и на то, будто ее написал Моисей. И книги Нового Завета равно также не уверяют, будто они вдохновлены свыше. Главный пассаж, уместный в разговоре о вдохновенности текстов, в противопоставлении с вдохновением людей, взятый из второго послания к Тимофею, глава 3, стихи 16-17, слушай вступление. Все писание богодухновенно и или же, все писание, вдохновленное Богом, также полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Здесь под словом Писание, скорее всего, подразумевается Ветхий Завет, если, конечно, ко времени создания второго послания к Тимофею, еще не появился какой-либо новозаветный материал, о котором можно было рассказать, сравним. Второе послание Петра, глава 3, стих 16, где послание апостола Павла, как кажется, названы священными текстами, как он говорит об этом и во всех посланиях. В которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды, неутвержденные, к собственной своей погибели превращают как и прочие Писания. Слово богодухновенно, если дословно, навеяно дыханием Бога, как кажется, подразумевает, что автором библейских книг является Бог, причем иных намеков в подобном духе нам больше нигде в Библии не встретить. В иудаизме был обычай воспринимать книги Еврейской Библии как дарованные Духом Божьим, хотя о том, как именно это происходит, сказано немногое. Но несмотря на то, что в самой Библии отсылок к этому мало, христиане часто говорили, что она сотворена божественным вдохновением. В последний раз я видел этот термин совсем недавно, в небольшой книге, опубликованной в 2014 году Католической папской библейской комиссией. Называлась она вдохновенность и истинность священного писания, слово исходящее от Бога и возглашающее о Боге ради спасения мира. Довод в этом документе приводится такой. Бог – окончательный творец священного писания, но все же авторы разных книг, а в некоторых случаях и создатели источников, из которых составлялись книги, тоже его истинные творцы. Здесь дается отсылка к Dei Verbum, с латинского слова Божье», одному из документов Второго Ватиканского собора. Цитата из него уже приводилась во вступлении, и приводятся такие слова. Для составления же священных книг Бог избрал определенных людей, воспользовавшись их способностями и силами, чтобы при действии его самого в них и через них они письменно передали как настоящие авторы все то и только то, что он хотел. Деяй вербам, глава 3, 11.2.4. Соответственно, вдохновение, как говорят авторы упомянутой книги, как деятельность Бога, напрямую касается людей, ставших авторами. Именно они были лично вдохновлены. Но потом сочинения, написанные ими, тоже были названы вдохновенными. Общее заключение в книге выглядит так. Если некто, с одной стороны, в полной мере осведомлен о том, что эти писания сочинялись людьми и что авторы оставили в своих произведениях отысках собственного литературного гения, то этот некто, с другой стороны, равно также признает в них уникальное божественное свойство, различным образом подтвержденное священными текстами и по-разному объясняемое богословами на протяжении истории. Поражает фраза, в которой авторы уверяют. Типичный пример подобного ⁇ Евангелия от Иоанна. Где каждое слово, как говорят, является собой стиль Иоанна и в то же время верно передает то, что говорил Иисус. Как ради всего святого может каждое слово сделать и то и другое? И вот эта неловкая ремарка, как говорят, является собой. Неужели комиссия решила дистанцироваться от утверждения? Это становится примером второго парадокса, того, сколь трудно поддержать возвышенную доктрину вдохновенности священных текстов, если некто также осведомлен о том, что Библия. Это в основе своей документ, созданный людьми. Авторы вдохновения и истинности не хотят сказать, будто Бог просто захватил власть над авторами, подавил их и велел им, словно простым песцам, фиксировать под диктовку его собственные слова. Кстати, были и такие теории. В 17 веке богослов Лютеранин Иоганн Андреас Квенштет, годы жизни 1617-1688, утверждал, что авторы библейских текстов представляли собой лишь перо и чернильницу все слова диктовал им Бог. Дух Святой не только вдохновлял пророков и апостолов, внушая им и содержание, и смысл, заключенный в Писании, или же значение слов, чтобы они могли по собственной свободной воле облекать эти мысли и выражать их в своем стиле и своими словами, но поистине Дух Святой добавлял, вдохновлял и диктовал и сами слова, и все до единого термины. Переводчики Библии короля Якова приняли похожую теорию. Сказав о Священном Писании как об источнике чистейшей воды, текущем в жизнь вечную, они продолжают. И в чем же чудо? В том, что источник сей происходит с небес, не с земли. Творец его Бог, не человек, сочинитель его Дух Святой, не ум апостолов или пророков. Песцы же те, кто освящен был от утробы матери и облечен главной частью Духа Божьего. Теории о диктовке сегодня не в чести. Даже самые ревностные приверженцы христианских традиций допускают мысль о том, что библейские авторы вносили свой вклад силой собственного разума. Но если принять это, тогда трудно исключить и возможность того, что в Библии могут оказаться ошибки, а этого библейские консерваторы стремятся избежать любой ценой. В расхожем мнении консерватизм по отношению к Библии часто отождествляют с ее буквальным прочтением, но на самом деле он больше связан с непогрешимостью, а иногда его сторонники принимают метафорическую трактовку, если та сохраняет истинность текста, как поступали Ориген и его последователи. И да, некоторые христиане консервативного толка по сей день уверены. Раз в первых главах книги «Бытия» сказано, что мир был сотворен за 6 дней, значит именно так он и был сотворен. Иными словами, они толкуют текст совершенно буквально. Впрочем, многие другие традиционалисты утверждают, что в данном случае день не означает периода из 24 часов в прямом смысле, а подразумевает несколько более долгий временной промежуток. Авторов вдохновлял Бог, и значит, они не могли ошибаться, а поскольку нам известно, что мир формировался и жизнь развивалась на протяжении миллиардов лет, значит, именно так и сказано в книге «Бытия». Здесь вопрос, о котором идет спор, не следование букве, а непогрешимость. Текст можно толковать множеством способов, но нельзя прочесть и поддержать то, что, как мы уже знаем, не соответствует истине. Я часто слышал, как христиане отрицают, что мир был создан за 6 дней, но настаивают на том, что в творении, видимо, было 6 периодов, и даже на том, будто такую идею поддерживает наука, и они готовы пойти на что угодно, лишь бы не признать, что книга бытия просто ошибается. Мне кажется, что все разговоры о вдохновенности часто уводят нас далеко не туда, поскольку подразумевают именно теорию о диктовке, как может текст быть вдохновленным, если не вдохновить его слова. Текст делается из слов. И все же это, как правило, отвергают, и авторы вдохновенности и истинности не стали исключением. Более проницательная и утонченная теория о вдохновении Возникла в европейском католичестве в начале 20 века под девизами «Вдохновенность непогрешимости и «Достаточность священного писания». Ее сторонники утверждали, что священное писание может быть вполне достаточным для своей цели и при этом не обязательно должно быть непогрешимым. Бог сделал все для того, чтобы церковь получила книгу, в которой можно найти все истины, которые приведут людей к спасению. Но это не значит, будто она была свободна от любых несовершенств. Как и в любой другой книге, в Библии неизбежно появлялись и неверные факты, и ошибочные суждения. И более того, ее корни уходили в определенные исторические периоды, и говорить напрямую обо всех остальных периодах она просто не могла. Уверение в том, будто Бог мог вдохновить лишь совершенную книгу, по сути подразумевали то, что Бог не мог вдохновить никакую книгу, поскольку Он не может сделать того, что невозможно по сути как сказал Альфред Луази, годы жизни 1857-1940, абсолютно истинная книга могла существовать не более, нежели квадратный треугольник. Библия несовершенна и не может быть совершенной. И тем не менее она у нас есть и в этом проведение Божье, так что мы вольны назвать ее и вдохновенной, и даже словесно вдохновенной, не отрицая, что в ней могут содержаться ошибки, которые, впрочем, никак не влияют на ее действенность в вопросах веры и морали. Это благоразумная попытка продолжить разговор о вдохновенности, в то же время отрицая, будто Бог на самом деле написал слова Библии. Говоря о достаточности Писания, а не о его совершенстве, сторонники такой теории, как мы еще увидим, в воззрениях на сущность этой проблемы сближаются с англиканами. Неудивительно, что в католической церкви это движение осудили как модернизм. Но, может быть, как термин «вдохновенность» создает больше проблем, нежели решает. А возможно и то, что разговор об авторитете Библии даже не требует веры в ее богодухновенность. Переменчивые тексты Рассматривать Библию как авторитетный источник, содержащий доктрины, или более того, как источник богодухновенный, сложно отчасти и потому, что ее тексты очень неопределенны. Даже Ветхий Завет, который по долгой традиции передавался очень аккуратно, различается от манускрипта к манускрипту, но в Новом Завете вообще нет никакого постоянства текста, и нет ни одного манускрипта, который бы церкви или, безусловно, ученые могли бы счесть именно манускриптом Нового Завета. В главе 12 мы отмечали, что текст может варьироваться очень широко, как, скажем, предполагаемые изречения Иисуса о разводе и вступлении в новый брак, которые, в любом случае, различаются в трех синаптических Евангелиях. Из текста не извлечь никаких точных постановлений, хотя, как я утверждал ранее, мы можем заключить, что Иисус противился притеснению женщин, а это уже немаловажно. Этот недостаток постоянства не представляет проблемы для тех христиан, которые полагают, что моральные решения должны приниматься на основе библейских свидетельств, но при этом там, где Библия не дает определенных постановлений, следует вовлекать и человеческую рассудительность. Но для тех, кто верит в то, что все решения должны приниматься так, как велит священное писание, это проблема и немалая. Если расценить писание как авторитетный источник, значит необходимо подчинить свою веру и свои действия его учению. Это и есть часть смысла, заключенного в термине священное писание. Но мы отмечали тот важный и парадоксальный эффект, который возникает, когда тексты признаются священными. Чем ближе их роль к центральной, и чем выше их значимость, тем вероятнее то, что им начнут насильно присваивать смысл или давать натянутые трактовки. Как только текст в той или иной религии становится священным, для верующих важно воспринимать этот текст как выражение того, чему учит религия, но в случае с Библией, как мы уже не раз видели, это порой далеко не так. Еврейская Библия не предвозвещает явно о пришествии Христа и не раскрывает в точности ни догматов, ни обрядов ортодоксального иудаизма. Новый Завет не учит ясно доктрине церкви и не предписывает какой-либо определенной церковной иерархии. Чтобы отыскать все это в библейском тексте, как желают того христиане и иудеи, его приходится трактовать совершенно неестественным образом. В иудаизме для этого часто обращаются к субсемантическим особенностям текста, таким как орфографическое написание и текстовая избыточность, или соединяют несвязанные тексты со всей Библии и выводят из них единое правило. В христианстве это часто приводит к тому, что Ветхий Завет, а порой даже и Новый Завет, переосмысливают в аллегорической форме, стремясь к тому, чтобы те зазвучали в точном соответствии с тем, чему верят христиане. Чем священнее текст, тем вероятнее, что он подвергнется именно таким трактовкам, и тем меньше шансов на то, что услышит его собственный голос. Об этом полезно помнить, пытаясь установить то, какие тексты считаются священными или каноничными. По традиции принято изучать развитие канона, обращаясь к иудейским или христианским текстам, в которых говорится о его содержании, но мы уже отмечали, что таких постановлений мало, встречаются они редко и, как правило, то, что в них записано, лишь отражает положение дел. Больше подробностей можно найти в особых текстах, о которых в то или иное время говорили литераторы и из которых они брали цитаты, поскольку именно такие тексты составляют действенный, а не умозрительный канон. Если определить, каким из них смысл присваивается насильно, через аллегорию или мидраж, мы сумеем опознать тексты, игравшие для литератора главную роль. Никто не толкует тривиальные или неважные тексты аллегорически, не собирает из них единую последовательность, подводя под постановление фундамент, не анализирует их правописание и внешнюю форму. Лишь тексты, которые считаются священными, подвержены прочтением такого рода и если с теми текстами, которые нам удалось найти, поступают именно так, можно быть уверенным, что мы имеем дело с частью библейского канона. Есть и параллельный феномен, проявляющийся по крайней мере в связи с христианскими манускриптами, тексту которых не придали зафиксированной формы. Барт Эрман называет его правоверным искажением Писания, в некоторых местах прежний текст меняется на другой, четко соответствующий христианской доктрине. Вопиющий пример – Иоаннова вставка, о которой мы говорили в главе 16. Но есть и случаи не столь заметные, скажем, замена «Родились» народился в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 13, чтобы контрабандно вести доктрину о непорочном зачатии Иисуса в 4 Евангелие, где о ней больше не говорится ничего, слушай главу 12. Из характера таких изменений мы можем предположить, во что верили христиане в то время, когда вносились эти перемены ведь они часть истории христианского богословия. А еще мы поймем, что текст, в который вносились такие правки, должно быть считался священным писанием, поскольку, как и в случае с натянутыми трактовками, никто бы и не озаботился тем, чтобы его менять, если бы этот текст не был центрально важным. И таким образом правоверное искажение, помимо прочего, подтверждает высокий статус искажаемого текста. И это третий парадокс. Натянутые трактовки в библеистике характерны не только для античного мира, они распространены и сейчас, и равно также свидетельствуют о том, что текст воспринимается как священный. Вдохновенность и истинность священного писания, изданная в 2014 году, не раз повторяет, что Библию не следует читать буквально. Это, по мнению авторов книги, влечет к фундаментализму. Так, в пассаже, где говорится о землетрясении, которое, согласно Евангелию от Матфея, Глава 28 стих 2 последовало после смерти Иисуса. Мы читаем, что часто землетрясения являются символами важных событий в обоих заветах, и потому. Вероятно, в Евангелии от Матфея использован этот литературный литмотив. Упомянув о землетрясении, он желает подчеркнуть, что смерть и воскресение Иисуса – не рядовые, а травмирующие события, в которых Бог действует и достигает спасения рода человеческого. А о падении Иерихона под натиском Иисуса Навина. Книга Иисуса Навина, глава 6. Мы читаем. С самого начала необходимо отметить, что эти повествования не обладают характеристиками исторической хроники. На самом деле, в реальной войне городские стены не рушатся от звука труб. Книга Иисуса Навина, глава 6, стих 19. Подобные трактовки пытаются сделать библейские истории приемлемыми для современных читателей, не верящих в чудеса. Но они явно эквивалентны метафорическому, или даже можно сказать, аллегорическому, методу переосмысления исторических сложностей в тексте. Они не имеют отношения к стилю исторической критики, в рамках которого события, о которых повествуют эти рассказы, рассматривались бы как предположительно реальные, а потом бы просто отрицалось, будто эти события произошли, так, например, мог поступать Спиноза. Это прочтение из мира Августина и Оригена, но не из сферы современной исторической критики. Вполне возможно, это же справедливо и для утверждения, согласно которому история о сотворении мира, приведенная в книге Бытия, от главы 1, стиха 1 до главы 2, стиха 4, не подразумевает буквального прочтения. Именно так сейчас и принято считать в современных обсуждениях религии и науки, и авторы вдохновенности и истинности улавливают этот момент. Первый рассказ о творении мира, книга Бытия, от главы 1, стиха 1 до главы 2, стиха 4а посредством своей четко организованной структуры описывает не то, как возник мир, а то, по какой причине и с какой целью он именно такой, какой есть. В поэтическом стиле, прибегая к образным средствам своей эпохи, автор книги «Бытия» от главы 1, стиха 1 до главы 2, стиха 4а показывает, что Бог есть источник космоса и рода человеческого. Если рассмотреть данное утверждение как рекомендацию того, какое прочтение упомянутого пассажа окажется для верующих самым благотворным, его можно даже назвать точным. Но лично мне кажется очень вероятным то, что изначальный автор как раз именно и пытался описать то, как возник мир, иными словами, текст задумывался именно как воспринимаемый буквально. А при таком понимании появляется проблема. Любому, если, конечно, он не фундаменталист придется признать, что автор ошибался. А для христиан это очень-очень тяжело, особенно если они занимаются подготовкой церковных документов. Я предполагаю, что метафорическое прочтение рассказа о сотворении мира – это насильственная или натянутая трактовка, призванная к тому, чтобы повествование и дальше могло в каком-то смысле считаться истинным. И, возможно, в этом плане оно и правда истина, но так авторскому тексту насильно навязывается трактовка, благодаря которой, как кажется некоторым читателям, мы обретаем от прочтения пассажа наибольшую выгоду. Подобные толкования появились не в наши дни, но следуют по стопам Оригена. Кстати, здесь стоило бы вспомнить пассаж из его книги, процитированный в главе 14. Мог ли хоть кто-нибудь, обладающий здравым суждением, предположить, что первые, второй и третий дни творения имели вечер и утро, когда еще не было ни солнца, ни луны, ни звезд? Мог ли кто быть столь неразумным, чтобы помыслить, будто Бог устроил рай где-то на востоке и засадил его деревьями точно землепашец, или будто в этом раю он поместил древо жизни, древо, которое можно было увидеть и познать своими чувствами, древо, с которого можно было получить жизнь, вкусив его плод зубами своими. Когда Библия говорит, что Бог ходил в раю во время прохлады дня, или что Адам скрылся между деревьями рая, никто, полагаю, не усомнится ни в том, что это вымыслы, Истории о вещах, никогда не происходивших, не в том, что они метафорически ссылаются на некие тайны. Поскольку текст вдохновлен свыше, он должен быть истинным, значит его нужно трактовать теми способами, которые могут быть истинными, согласно нашему пониманию того, как устроен мир и как он возник. Но есть и альтернатива, его можно прочесть в прямом смысле, а потом и признать, что он не соответствует истине. Впрочем, если мы поступим именно так, то защищать идею о вдохновенности текста уже гораздо труднее. И, возможно, лучше просто не делать возвышенных утверждений о том, что тот или иной текст вдохновлен свыше, или же понимать под вдохновением свыше что-то другое. Писание и предание. Как говорят, следуя давнему обычаю католики, авторитет христианства укоренен в священном писании и церковном предании. Протестанты, в свою очередь, настаивают на том, что важно одно лишь писание, scriptura. К преданию католики относят такие элементы, как символы веры, на деле к ним обращаются и многие протестанты, и церковное учение, передаваемое в веках так, как его записала католическая церковь. Еще с эпохи средневековья предполагается, что это учение заключено в высказываниях римских пап и в постановлениях церковных соборов. Впрочем, суть такова, католики говорят, что традиция в полной мере согласна со священным писанием а протестанты часто подтверждают авторитет по меньшей мере нескольких первых церковных соборов, тех, что постановили доктрины о Пресвятой Троице и Боговоплощении. Это, например, Никейский собор, 325 год и Халкидонский собор, 451 год. Но пусть даже протестантские пасторы часто возглашают проповеди на основе библейских текстов, а католики чаще обращаются к учению церкви, Даже здесь разрыв уже стал меньше, с тех пор, как Второй Ватиканский Собор уделил самое пристальное внимание разъяснению Священного Писания на общих церковных богослужениях. Таким образом, на практике различия между католиками и протестантами не столь велико, каким кажется в принципе, по крайней мере там, где дело касается главных доктрин христианства. Ни те, ни другие никогда не предполагали и не станут предполагать, будто священное предание важнее Священного Писания. Впрочем, мы видели, что необычайная важность Писания часто вела к тому, что его трактовали насильственно, стремясь убедиться, что оно в полной мере согласуется со священным преданием. И в этом смысле предание, по сути, может даже превзойти библейские тексты, в теории стоящие превыше него или, по крайней мере, с ним наравне. Мы отмечали и параллели в иудаизме, где предание в том виде, в каком оно записано в Талмуде и Медрашах, определяет характер трактовок еврейской Библии хотя в теории важность последней намного больше. В исследованиях авторитетности библейских источников редко учитывается мысль восточных православных церквей. В наши дни они создали не так много трудов, посвященных Библии, и предпочитают опираться на святоотеческие толкования, о которых мы говорили в главе 14. Их не затронули ни реформация, ни контрреформация, прошедшие в XVI веке, ни противоречия между католиками и протестантами. И тем не менее, их вероятный вклад в вопросы, связанные с Библией и религиозной верой, не следует недооценивать. Московское согласованное заявление, заключенное в 1976 году между Православной Церковью и Церквями англиканского сообщества, гласит. Любое разъединение, проводимое между священным писанием и священным преданием, в свете которого они могут восприниматься как два раздельных источника откровения, должно быть отвергнуто. Священное Писание и Священное Предание равноценно соотносятся друг с другом. Мы подтверждаем, что Первое, Священное Писание есть главный критерий, посредством которого Церковь испытывает традиции с целью определить, поистине ли они представляют собой часть Священного Писания или же не являются таковой. Второе, Священное Предание дополняет Священное Писание в том смысле, что оно оберегает целостность библейской вести. Московское согласованное заявление 3.9. Кажется, здесь подразумевается не только равноценность, но и взаимная соотнесенность священного писания и священного предания, в которой нет и не может быть никаких противоречий, и это либо уверенное подтверждение, на взгляд католика, или же необычайно дерзкая попытка выдать желаемое за действительное, с точки зрения протестанта, поскольку для протестантов Библия совершенно определенно ставит под сомнение священное предание. Впрочем, по этому поводу Юджин Пентюк в своей важной работе отмечает следующее. Беном «Священное писание» и «Священное предание» использованы в согласованном заявлении, по своему тону ближе к римско-католической вере, а не к восточному православию. В данном случае можно процитировать Джона Брека, образ, через который в православии рассматривается взаимосвязь двух этих источников, не выражается в словах «Священное писание» или «Священное предание», и формулировка «священное писание» и «священное предание» равно также окажется неточной, а верно будет сказать «священное писание» в «священном предании», имея в виду, что новозаветные произведения являются частью священного предания и представляют собой один из его нормативных элементов. Эти сочинения родились из самой жизни Церкви и известия, провозглашаемой ею, и на протяжении веков оставались мерилом, правилом или каноном христианской веры. И если вы хотите лучше понять, как в представлении православных соотносятся священное Писание и священное предание, предлагаю такую аналогию. Священное Писание это руководство, а священное предание набор раздаточных материалов, разъясняющих его суть. А саму эту аналогию Пентиук объясняет так: Священное Писание можно сравнить с руководством, дух которого дерзок бесстрашен и неукротим. Священное предание Соборные постановления, сочинения святых отцов, литургия, иконография, аскетическое учение выступает в роли разъясняющих материалов, дополняющих это руководство. И действительно, следуя этой аналогии, можно заметить определенную комплементарность или взаимодействие. В раздаточных материалах объясняются самые яркие темы книги и подводится их краткий итог. Сходным образом священное предание, основанное на священном Писании, дополняет последнее, поскольку толкует его содержание и концентрирует его в сжатой форме, раздаточным материалом всегда необходимо руководство, как неустранимая точка отчета и отнесенности. Опять же, такое чувство, что в теории этот подход в последней инстанции отдает Библии превосходство над священным преданием. И умеренный протестант, в общем-то, не найдет, против чего здесь можно возразить. Можно вспомнить, что в протестантизме тоже есть своя священная традиция выраженные не только в символах веры, принятых почти всеми христианами как на Востоке, так и на Западе, но и в документах, тех же различных исповеданиях веры, признаваемых в разных протестантских церквях. По сути, совершенно очевидно, что предание, играющее роль интерпретационной системы, говорит нам о том, какой смысл заложен в Библии. Разъясняющие материалы в какой-то мере определяют то, как мы читаем книгу, точно так же и в католичестве, если сказать как есть, Священное предание диктует, как следует понимать Священное Писание. Но модель, которую предложил Пентиук, привлекает своим акцентом на том, что Писание и Предание — это неравноценные и не противоположные источники, а явления, различные по самой своей сути. Есть много теорий о том, как соотносятся Писание и Предание, но подход Пентиука, описательный, а, а не предписывающий, необычен, поскольку уделяет внимание тому, как эта взаимосвязь проявляется на деле. И кроме того, у такой модели есть и другое достоинство. Она может подойти и к тому, как понимают священное писание иудеи, только здесь в качестве раздаточных материалов, объясняющих, как нужно читать Библию, выступает Талмуд. Незаменимость Библии. Без Библии нам не постичь ни иудаизм, ни христианство. Без священного писания каждая из этих религий превращается просто в мимолетные убеждения, которые иудеи, либо же христиане разделяют в настоящий момент, и нет никакого критерия, способного послужить мерилом их веры. А тогда возникает вопрос, благодаря чему Библия способна дать обеим религиям столь многое, ведь она же явно не представляет собой официальный документ, подобный Конституции США или символом веры христианской церкви. Мне кажется, что здесь главную роль играют исторические особенности, разнообразие и развитие тех книг, которые у иудеев и христиан считаются священными. С одной стороны, Библия может контролировать и ограничивать религии, притязающие на нее как на собственность. Скажем, в утверждениях, связанных с Иисусом или Церковью, христианам необходимо остерегаться таких, которые явно противоречат новозаветным свидетельствам. Прозвучавший в эпоху реформации призыв вернуться к основам первозданной Церкви, о которой провозглашали страницы Нового Завета, был не безупречен, поскольку реформаторам часто не хватало уместных исторических знаний но в принципе он был вполне справедлив. Библия – это главный источник сведений о происхождении христианства, и иных свидетельств помимо нее у нас почти нет. Так, в критическом исследовании Библии подтверждается тезис, который в XVI веке был протестантским, хотя сейчас его, по крайней мере, в теории, в той или иной степени приняли все церкви. С другой стороны, Библия может питать религиозную веру именно потому, что отличается от того, во что иудеи и христиане привыкли верить безотчетно. Она может преподносить сюрпризы, причем порой из них способно возникнуть нечто новое и неизвестное, а иногда они становятся для нас настоящим испытанием. Библейские рассказы, присутствующие в Ветхом Завете, Евангелиях и Деяниях, повествуют о событиях, не стремясь направить нас к тому, во что нам следует верить, а воздвигают мир, в которой мы можем пройти в своем воображении, после чего и наше восприятие, и наше понимание станут другими. Отчасти именно потому столь ценно, что в Библии есть повествование, а не только догматические определения или директивы. Для целых поколений читателей эти книги стали источником просвещения и глубокого смысла, благодаря истинной сути своего характера, а не просто потому, будто из них сумели что-то вычитать, приняв желаемое за действительное. Библия дает нам, как иногда говорят лютеране, то, что мы не можем сказать себе сами. Иными словами, в Библии мы находим такие слова и рассуждения, которым сами, без помощи, могли бы никогда не прийти. Необычайную разнородность библейских источников надлежит не упрощать, стремясь извлечь из них сокровенную суть, а принимать как торжество многообразия. Такое отношение подрывает большую часть традиционных подходов к толкованию, которые, как уже отмечалось, часто создаются с одной целью убедиться, что Библия выражает правоверное послание. Освободить Библию от власти религиозных авторитетов – вот в чем смысл критических исследований, и это ведет к игре контрастов между священным писанием и догматами вероучений. Я хотел бы предложить одно сравнение, которое, вероятно, поможет прояснить, как соотносится Библия с поступками и верой христиан. Мы могли бы представить христианскую веру и Библию в виде двух пересекающихся кругов. В Библии есть строки, не связанные с христианством практически никак, и если христиане вдруг решат, что должны им следовать, это может причинить немало бед. Это проклятие, звучащие в псалтире, это битвы Иисуса Навина, это резкие гневные обличения, с которыми апостол Павел обрушивается и на обращенных, и на известный Ему иудаизм, это пророчество книги Откровения, пронизанные жаждой мести и множество законов, упомянутых в книге Левит. Но равно также и в христианской вере есть много того, о чем Библия говорит едва заметно или же вовсе не говорит. Это доктрина о Святой Троице, это устроение иерархического порядка в церкви, это сотворение мира из ничего, это смысл смерти Христа и идея о том, что после смерти и до воскресения он снисходил в ад. Все это можно четко усмотреть в Библии лишь при условии насильственной интерпретации текста. На самом деле, как я утверждал в главе 13. Ветхозаветную историю нелегко вписать в те рамки, в которых ее представляют христиане. Конечно, совпадение этих историй добиться можно, но для этого придется насильно исказить естественный смысл Ветхого Завета. Но, тем не менее, Библия и христианская вера имеют очень много общего, по крайней мере, они сравнимы. Конечно, можно спорить о том, в чем именно они совпадают, и у разных церквей, а порой даже у разных людей, эта схема может различаться. А вот когда кто-то начинает настаивать на том, будто Библия и вера совпадают совершенно, иными словами, на том, что круг только один, тогда начинаются проблемы. Мы могли бы сделать еще один шаг и сказать так, два пересекающихся круга проясняют, что в христианстве играет главную роль, а что второстепенную, по крайней мере, для протестантов. Здесь можно процитировать формулировку из моего собственного англиканского окружения. 39 статей, 1563 год, Вероучительный документ Церкви Англии максимальное приближение англикан к исповеданию веры, утверждают, что в священном писании заключено все необходимое для спасения. Сперва кажется, что эти слова призваны содействовать возвышенной доктрине, провозглашающей авторитет священного текста. Это явно протестантское притязание. В нем отрицается, что священное предание равноценно священному писанию. Но важно оценить формулировку очень аккуратно. В ней говорится если что-либо и необходимо для спасения, вы найдете это в Священном Писании. Это не значит, будто для спасения необходимо все, что находится в Священном Писании, и потому там нет ничего лишнего. И таким образом, когда я уверяю, что в Библии есть вещи, на которые христианам не нужно обращать особого внимания, я вовсе не противоречу этой статье. Кроме того, в ней не сказано, будто нельзя делать что-либо или верить во что-либо, если этого нет в Священном Писании а значит, для поддержки аргументов, связанных, например, с церковной иерархией или с более важными вопросами обычаев и веры, можно свободно обратиться к другим источникам прозрений, скажем, к священному преданию или к разуму, при условии, что никто не утверждает, будто они необходимы для спасения. Существует область, в которой Библия и вера частично совпадают, и все, что находится внутри нее, не может служить предметом переговоров, такова логика статьи, и она довольно сложна для верующих, если они знают хотя бы кое-что о том, сколь разнообразны истоки Библии. Но вне этой области в Библии и, соответственно, в обычаях и вере, есть вещи несущественные, те самые, которые в эпоху Реформации носили название Адиафора – безразличные вещи. Адиафора – это те вопросы вероучения и заведенных порядков, по которым разумные люди могут значительно расходиться во мнениях, даже зная, что именно сказано об этих проблемах в Библии, Тем не менее, порой решение по таким вопросам принять необходимо, и принимать его требуется честно и добросовестно, даже когда неизвестно, правильно ли оно, а порой даже в том случае, когда никто не может сказать, есть ли оно, это правильное решение. Эти проблемы не входят в число главных, неотъемлемых основ, которые, благодаря знаменитому выражению Клайва Стейплза-Льюиса, известны всем как просто христианство. В каком-то смысле для того, чтобы наделить Библию авторитетом, необходимо допустить и возможность для признания того, что в делах религии есть место и о диафоре. Конечно, не следует сомневаться в наличии важнейших основ. Но в системе, где важнейшим и неотъемлемым считается все без исключения, очень сложно жить, а может в ней трудно даже просто выжить. Такая система – тоталитарный обман. Она – ловушка, в которую падают и фундаментализм, и определенные экстремальные ветви католичества, уверяющие, что всю жизнь можно соответственно подчинить либо священному писанию, либо священному преданию. Эти теории столь суровы, что на деле им очень мало кто следует. Даже самые консервативные евангелики не причисляют себя к фундаменталистам, да и большинство католиков вовсе не проявляют склонности к крайним мерам. Это, так сказать, два полюса, между которыми и располагаются реальные отношения, принимая умеренные формы. Но и те, и другие едины в одном. В адиафору они не верят. Как и многие христиане, те, кто создавал формулировки статей, верили в то, что в священном писании ясно преподаются доктрины о Святой Троице и боговоплощении Христа, и, соответственно, они оказались в той области, которая в нашей модели названа зоной частичного совпадения Библии и веры. Но, как мы видели, современные библиисты и богословы относятся к этим моментам с куда большим сомнением. Они полагают, что в Новом Завете, особенно в 4 Евангелии и в ряде посланий Павла, представлены начатки этих доктрин, но при этом не считают, будто эти доктрины можно точно и определенно доказать на основе священного писания. Для библииста, даже если он христианин, эти доктрины в их классической формулировке начинают казаться именно адиафорой. Абсолютная верность и преданность Иисусу Христу, а также вера в то, что Бог был во Христе, считаются в Новом Завете важнейшими и неотъемлемыми и попадают в нашей схеме в область совпадения. Но точного описания доктрин, определяющих суть этих догматов, в Библии не найти. Именно потому многие современные богословы считают, что нужно открывать новые пути, использовать наши собственные категории и наш лексикон, чтобы охарактеризовать или объяснить верность Христу как самовыражение Бога. Такие категории могут время от времени меняться, и, естественно, люди могут расходиться в своем мнении о них. Они попадают за пределы нашей зоны совпадения. Вот что писал об этом Остин Фарер. Конечно, даже самые консервативные из нас переосмысляют и должны переосмыслить богословие святых, если нам надлежит применять его или жить по нему. Мы обязаны избавить страницы посланий святого апостола Павла от всего, что можем счесть лишь мусором первого века. И это еще не все. Христианское сознание обрело определенную чуткость, которой был совершенно чужд первый век. И мы не собираемся разделять воззрение святого Павла на господство мужей над женами или на этику наказания. Эти слова написал в 1966 году Богослов, за которым закрепилась репутация ортодоксального догматика, и поразительно, как те формы христианства, которые по-прежнему настаивают на мусоре первого века, смогли с тех пор не только сохраниться, но и расцвести. Впрочем, среди христиан многие полагают так. Пусть даже суть учения Павла остается авторитетной. Само оно выражалось в обстановке того времени, в котором жил апостол, а потому в наши дни это учение следует пересмотреть. Эту форму христианства можно описать как либеральную, вот только Библия она отводит намного более важное место, нежели зачастую присваивал ей либерализм, и роль священного писания в ней намного ближе к центральной. В любом случае, неважно, как ее описать, важно ли то, что эта форма кажется разумной и приносит свои плоды. Я бы решился утверждать, что лишь с таким пониманием, проявленным хотя бы отчасти, возможно совместить и удержать в единстве два важных момента. Первый выражается так, нам необходимо реалистично воспринимать все, что на самом деле заключено в Библии и вере, и не притягивать свидетельства насильно ни с той, ни с другой стороны. А второй состоит в том, что нам надлежит воздать должное книге, воспитавшей целые поколения христиан, и не делать из нее бумажного диктатора, А равно также мы не обязаны слепо верить в то, будто в нее вложен именно тот смысл, какой провозглашают церковные власти. Свобода толкования и приверженность религиозной вере должны идти рука об руку. Сам я считаю, что это возможно, если мы примем Библию как документ, невероятно важный для христианской веры, и при этом не будем настаивать на ее непогрешимости. А в завершение я снова приведу слова Ричарда Хукера, которые цитировал во вступлении. Мне кажется, что именно они призваны представить то равновесие, которое окажется идеальным. Невероятные восхваления, воздаваемые людям, часто преуменьшают и принижают доверие к тем похвалам, которые заслужены ими с полным правом. И подобным же образом нам надлежит, проявив великую осторожность, не приписывать священному писанию более того, чем оно может обладать, чтобы этим неправдоподобием не ослабить благоговейное почтение к его истинным призобильным дарам.